Добровольцы и Деникин поняли это, и поэтому Батум они превратили в гнездо интриг, подкупа и шпионажа. Не проходит дня, чтобы они не бросали в нас отравленные стрелы. И Грузия вынуждена переносить это унижение только потому, что этот бессовестный и продажный народ опирается на престиж и авторитет Британии. Такие изо дня в день повторяющиеся выпады некультурной, лишенной традиций и чувства меры грузинской прессы, поощряемой правительством, сыграли без сомнения немаловажную роль в наших взаимоотношениях. Англичане потребовали от турецкого командования очищения русского Закавказья До границ 1914 года, к половине января В связи с этим в Карской области на месте турецкого военного управления Образовалась Юго-Западная республика Правительство ее, Шуро, исключительно из мусульман Было поставлено турками и находилось всецело в руках видных деятелей партии «Единение и прогресс» Нори Паши, брат Энвера, и Халил Паши. Республика имела свои войска, тысяч пять-шесть плохо организованных банд, в изобилии снабженных турками оружием и боевыми припасами. В составе их были турецкие офицеры и немало аскеров. Англичане отнеслись с большим интересом к новообразованию но хранили полное молчание относительно его будущей судьбы, приводя тем в крайнее беспокойство претендентов на карское наследие Грузию и Армению. Со времени турецкого нашествия большая часть русского населения и почти все армянское население бежали из Карской области, в которой образовалось фактически преобладание турецкого элемента. Все земли, скот, сельскохозяйственный инвентарь, всякое добро беженцев попало в руки турок. И теперь юго-западное правительство противилось всеми способами возвращению беженцев. Политическое положение республики к концу декабря было весьма сложное. В Карсе сосредоточились три власти. Английский губернатор-полковник Тимперлей, турецкий, начальник 12-й дивизии Шуро, там же находились и войска трех армий, английский гарнизон, турецкая дивизия и местные формирования. Турки, впрочем, вскоре ушли. Политические настроения правительства и населения определялись неизбежностью предстоящей ликвидации, расчетов и расплаты и выражались совершенно определенно. Если не турецкая, то только русская власть. Делегация, встречавшая в Карсе первых английских представителей, приветствовала их непривычными для английского уха словами. Мы рады вас видеть как союзников, победителей и как дорогих гостей на русской территории. Мой представитель в Армении, полковник Лесли, Прибывший в Карс 31 декабря был встречен на границе области депутации от населения в Карсе представителями ШУРО и турецкого командования.